Глава третья. Хозяйственная. Обратно к своей избушке я добрался едва ли не в припрыжку. Откуда и взялись силы, разве что козликом не скакал. Тем неприятнее было вернуться и окинуть взглядом свое хозяйство. Да уж. Запустил я что-то свое жилище с огородом. Но из чего начать? Странный вопрос. С анализа, конечно. Странное слово, всплывшее само, подсказало здравую идею. Нужно ситуацию разложить на детали и прикинуть, что мне нужно делать в первую очередь. Итак, что мы имеем? Мы имеем, вернее, не имеем память, и в связи с этим имеем кучу проблем. Да, что же это я все кого-то имею? Ох ты, мысли куда-то совсем не туда повернули. Не прошла, видать, банька с молодой девкой даром для моего организма. Все мысли только о том самом. Так, выбросить их из головы самым решительным образом. Итак, что у нас? Я не помню себя. Раз. Считаю, что мир должен быть не таким. Два. А конкретно считаю, что в мире не должно быть всплывающих табличек, волшебства и всяких там бесов, игроков. Три. Ну, или вернее, можно считать это подразделами пункта два. Продолжим. Меня в этой деревне хорошо знают и даже деньгами снабдили. Три. Я же не помню опять-таки никого, но это опять же из пункта один. Ощущаю я себя почему-то гораздо моложе своего нынешнего тела. Четыре. Я могу раздавать задания снующим туда-сюда игрокам, и они даже иногда за эти задания берутся. Пять. От того, что мои задания выполняются, я получаю единичку развития. Шесть. Могу игроков штрафовать. «Семь. Могу награждать. Восемь. В деревне почти не требуют денег со своих. По крайней мере, знахарка вылечила меня бесплатно. Девять. Прокачку следующего уровня надо получать у главы. Десять. Что я забыл? Вроде ничего. Чего нам не хватает? Информации, причем двух вариантов. местный и обо мне персонально. С первой попроще будет. Нужно просто расспросить окружающих». Причем спрашивать у местных не лучший вариант. Сочтут за а Надеюсь, что Маланья чересчур языком трепать не будет. А таковым прозлыть в деревне, всю жизнь себе испортить. Значит, придется спрашивать у игроков. Кстати, можно устроить своеобразные задания для всех. Этакий сбор фактов о мире с единичкой опыта в награду. А блин, не получится. Минимум награды из опыта 10 пунктов. Тем лучше. Будем награждать избранных. Если придется мне информация по душе, дам награду. Не придется — не дам. Эки я самодур, оказывается. Так, с информацией на ближайшее время разобрались. Что дальше? Дальше — жизненный комфорт. Надо восстановить избушку до приемлемого состояния. И огород. Кушать ведь тоже что-то нужно. Кстати, было бы весьма неплохо чего-нибудь перекусить. «Эй, парень, иди сюда!» Тебе говорю! Бежавший мимо славный жмых, подошел с явной неохотой. Не любит меня от чего-то. Ну и ладно. Я не деньги, чтобы всем нравиться. Да и он меня не сильно привлекает. Что может быть привлекательного в жмыхе? А главное, чем он может славиться? Послушай-ка, принеси мне чего-нибудь перекусить. Сам-то я старый и немощный, а ты вон какой молодой и быстрый. А где ж мне еду для вас взять? Но ты ж малый сообразительный. «Придумаешь чего-нибудь, а я тебя награжу по результату». Выберите награду за задание «Принести еду». Первое. Опыт от 10 до 400 единиц. Второе. Деньги от 1 до 25 медных монет. Третье. Репутация с дедом Макаром от 1 до 20. 4. Репутация с деревней от 1 до 5. Пятое. Навык. Доступные навыки. Плетение, сопротивление соблазну. Как бы сделать, чтобы не было четкой награды, а зависело от результата. А то ведь принесет он мне старый сухарь. И да? И да. Придется награду отдавать, а наесться одним сухарем я вряд ли смогу. Хорошо хоть зубы все на месте. Ох ты, а ведь и правда, могли быть далеко не все. Как-то от таких перспектив мне поплохело. Да так, что отмахнулся от таблички и с раздражением добавил. В общем, чем больше принесешь, тем больше будет награда. «Но больше чем на 10 монет не рассчитывай». Парень крутнулся на месте и полетел в центр деревни, оставив меня разглядывать очередную табличку. «Внимание! Доступен вариативный тип награды. По результату выполнения с верхним пределом оплаты получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 3 из 25». То, что доктор прописал. Но формулировка-то какова? «По результату выполнения с верхним пределом оплаты». Получается, что может быть еще и с нижним пределом оплаты, и без пределов оплаты, и с двумя пределами оплаты. А первоначальный вариант тогда какой? Это ж какие возможности открываются? Минимум три пункта развития». После этой мысли я сам себе усмехнулся. «Бог ты мой, о чем я думаю? О получении очков развития вместо того, чтобы собирать информацию». «Стоп, но ведь очки развития влекут за собой повышение уровня» а повышение уровня дает больше возможностей для награждения, а больше возможностей для награждения — больше информации, так что все мои мысли были очень даже верны. Осталось только спланировать, как получать эту самую информацию. Что у нас имеется для возможных путей получения? Бесы — хорошо. Что им нужно? То, что я могу им дать. Опыт, деньги и репутация. Есть еще и пара навыков. Но это уж за совсем хорошую информацию. Итак, прикинем, как же их заинтересовать. Предложить награду — это понятно. Но какую из? Пожалуй, пусть будет опыт. Десять пунктов опыта за пару минут болтовни, думаю, многие не откажутся. Ну а в качестве дополнительной стимуляции пообещать за особо заинтересовавшую меня информацию давать монетку. Но ведь кроме этого, мне еще и в доме прибраться бы не мешало. — А значит, пусть информацию мне рассказывает только тот, кто имеет со мной положительную репутацию. А чтобы получить единичку такой репутации, надо сделать что-то полезное в моем доме. Пыль с подоконника вытереть, полы подмести, табуретку отремонтировать и так далее. Кстати, надо хоть посмотреть предстоящий им фронт работ. Дверь в избушку заклинила в одном состоянии. Хорошо хоть с полуоткрытом, иначе бы и в дом не попал. Итак... Что мы имеем. Мягко говоря, тихий ужас. Да как от меня еще вся утварь домашняя не сбежала, как от Федоры? Стоп, какой Федоры? Кто такая эта самая Федора? Куда от нее сбежала утварь? Блин, не помню. Ну что за ерунда? Как мне жить дальше с такой дырявой головой? Откуда в ней что берется, непонятно. Куда девается, тоже неизвестно. Ладно, отставить панику». Надо думать, что тут можно и что нужно сделать. Во-первых, прибраться. Во-вторых, победить наглых тараканов. А то больше похоже, что они тут живут, а не я. В-третьих, перемыть посуду. В-четвертых, вытереть везде пыль. В-пятых, навести порядок. В-шестых, вымыть полы. В-седьмых, побелить печь. В-восьмых, поправить рассохшийся пол. Или его вначале поправить перед мытьем. В-девятых, убрать везде паутину или это отнести к уборке пыли, в десятых перестирать груду грязной одежды, в одиннадцатых поправить входную дверь с косяком, а ведь еще и в двенадцатых и тринадцатых, а может и двадцатых, тридцатых. Подняв глаза вверх, я тут же в этом убедился. Рассохся не только пол, но и потолок. Мало того, крыша тоже прохудилась, и довольно сильно, потому что в дырке потолка можно было спокойно рассмотреть небо. Интересно, а доски потолка еще не сгнили? Ведь тогда придется и лаги менять, а это проще сразу новую крышу сделать, а еще лучше избушку целиком. Господи, сколько ж тут работы! Радует только, что не мне ее делать. Улыбка от последней мысли сама ползла на лицо. И от чего то мне кажется, что доброй она отнюдь не была, зато какой душевной. Пойду-ка я на улицу, что-то тоскливо мне от представшей картины. А на улице солнышко уже клонилось к закату, хотя до него пока еще было далеко. Часа три точно, а то и больше. Надо разведать огород. Да, тут поводов для радости тоже не нашлось. Кругом сплошной бурьян. Если верить старости, то запил я давно. Но не мог же я полгода бухать, чтобы огород так зарос. Или мог? Ни черта не помню. Ладно, чего скрушаться? Дел делать надо. Взялся за ближайший куст репейника, самовольно торчавшего из моего огорода, и начал тянуть. Минут пять тянул, то в одну, то в другую сторону, пробовал делать это рывками, ничего не помогало. Как был куст на месте, так и остался. Да... Не смог я победить в тяжелом бою с репьем. Одолел меня коварный сорняк. Обидно. Надо передохнуть немножко. Обернувшись, увидел своего недавнего помощника, сгружающего припас на лавку. Принес он не так уж и мало. Половину каравая, пять вареных картофелин среднего размера, два больших огурца, три помидора, десяток редисок, качан капусты, головку чеснока, зеленый лук и горсть стручков гороха. В принципе, все было в тему, кроме разве что капусты и чеснока. Нет, их тоже можно съесть но как-то с прочими припасами они плоховаться сочетаются. Ну да ладно, на безрыбий и рак рыба. Сколько же мне ему дать-то? Думаю, пяти будет вполне достаточно. Держи жмых, — протянул ему монеты. Честно заработал. Спасибо. Парень довольно улыбнулся и уже собрался разворачиваться, чтобы убежать. А у меня, как назло, выскочила табличка о получении очка развития. Пришлось спешно от нее отмахиваться чтобы остановить парня. «Скажи, а ты кричать громко можешь?» «Могу». «А что?» — повернувшись обратно, поинтересовался жмых. «Не хочешь глашатым немного поработать?» «Это как?» «Пойдешь вместо сборища игроков и начнешь кричать о том, что дед Макар будет награждать за знания». «За какие знания?» а, «За разные. За знания о деревне, о ближайших окрестностях, о мире, общие знания. Только знания мне нужны разные, за одни и те же награждать не буду. Награда будет выдаваться опытом. Но если кто-то меня очень сильно порадует, тому и монетка другая, глядишь, перепадет. И если встретишь Махрусю забавную или к Могутного, позови их сюда. Скажи, есть важное дело, которое могу доверить только им. Ну, а ты после исполнения задания получишь один пункт моей репутации. Эй, не кривись, не кривись. Задания на проверку знаний смогут проходить только те, кто имеет положительную репутацию со мной. Внимание! Вы создали массовое задание «Проверка знаний». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 5 из 25. Внимание! Доступно ограничение по репутации для выдаваемых заданий. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 6 из 25. Ты только про репутацию сразу не озвучивай. Дай ребятам сюда прийти. А уж тут я им подробно все расскажу. И про необходимость репутации, и про то, как ее заработать можно. После моего последнего заявления парень повеселел и бодро побежал куда-то в центр деревни. Похоже, мне предстоит весьма забавное развлечение. Улыбка сама собой наползла на лицо, и ничего я с этим поделать не мог. Уже спустя пять минут стали подтягиваться игроки и спрашивать о задании. Я бы попросил их подождать, пока соберется народу побольше, чтобы не повторять по десять раз. На это мое заявление послышались удивленные шепотки пространного непися. Ну и пусть, пусть я странный, зато информацию соберу, а объяснять всем и каждому, что от него требуется, объяснялка отвалится. Наконец вокруг меня собралась толпа игроков, человек в 30-40. С дальнего края было какое-то странное шевеление и вопли. «Куда прете?» В очередь вставайте. Пришлось подать свой голос. Ребята, есть ли среди вас Махруся забавная, гздынь могутный, и где мой глашатый? А то глаза у меня совсем уж не те стали, не вижу их. Толпа расступилась, и оттуда, где раздавались вопли, показалась искомая троица. Видимо, именно их как раз пропускать и не хотели. Во-первых, благодарю за выполнение задания, сказал я жмыху после чего получил очередной пункт развития. Во-вторых, по поводу задания. «Я хочу узнать как можно больше обо всем, что есть вокруг. Для этого я всех и собрал. Но доверять каждому встречному поперечному я не буду, а только тем, кто заслужил мое доверие хоть одним полезным поступком для меня. У каждого, кому я хоть немного доверяю, в день будет ровно одна минута для того, чтобы рассказать мне что-то правдивое, чего я не знаю». Если за эту минуту он меня заинтересовал, может продолжить. Нет, свободен. А как будете определять правду? А вот для этого я и позвал Махрусью и Ксдыня. Они заслужили мое доверие в полной мере, и им я верю как себе. Поэтому они войдут в состав приемной комиссии, которая будет сообщать мне, если игрок лжет. Если же они не смогут четко установить, что игрок солгал, то будем считать, что игроку удалось рассказать небылицу. Если она меня заинтересует, награда будет выдана. Так что у вас есть не только ваше знание, но и ваша фантазия. А откуда нам знать, что вы уже знаете, а что нет? Резонный вопрос. Будем предполагать, что я этакий седовласый младенец. Знаю только свое имя и имя мамы и папы. В моем случае знахарки и старосты. А вы что, их сын? А разве похож? Что за глупый вопрос? Они оба мне в дети, а то и во внуки годятся. «Еще вопросы?» «А как заслужить доверие? Что сделать-то надо?» «А, мелочь всякие по хозяйству. Посуду помыть, пыль вытереть, прибраться, вещи постирать». Послышался недовольный ропот игроков и один вопль на всех, выразивший общее чаяние. «Но ведь это все бабская работа!» «Хорошо, есть у меня и не бабская. Вот ты, горластый, иди сюда!» Из толпы вышел парень в кожаной одежде переброшенным через плечо луком и свисающим с пояса колчаном. Табличка сказала, что звать его Стравень красивый. Парень вызывающе посмотрел на меня и чуть ли не через губу произнес: "Но вышел? А не бабскую работу ты делать будешь? Смотря какую. Ну, например, печь прочистить и покрасить. Не бабская ведь работа. Берешься побыть трубочистом? Не, спасибо, как-то не хочется. Хм. В таком случае есть у меня задание на проверку силы, ловкости или умения. Что выберешь? Ловкость, конечно же. Ловкость, значит. Что ж, предстоит тебе славная охота. Охота? Это запросто. А на кого охотиться? Так вот, идешь в избу и охотишься на страшных шестилапых и усатых зверей по имени таракан. Наберешь с полсотни тушек, возвращайся, будет тебе мое расположение». «Не наберешь? Прокляну! Разговаривать с тобой вообще не буду! Ни сегодня, ни завтра!» «Внимание! Доступно выдача принудительных заданий. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 8 из 25. Из толпы вышел парень с добродушным лицом, но весьма мощным телосложением, по имени Грузный Викс. И вежливо поинтересовался. «Скажите, а что вы говорили про проверку силы? Мне нужно вырвать сорняки в огороде». А самому сил не хватает. Но так и быть, не все, а десяток, но самых больших. Берешься? Берусь, тоже мне проблема. А почему вы у этого спросили согласие на задание, а у первого нет? А потому что он по-человечески подошел и спросил, а не хвостом крутил, словно не парень, а девка. После моей последней фразы человек пять 7 из толпы убежали. Не по духу им пришлось мое задание. Ну и черт с ними. «На них свет клином не сошелся, а всем мил не будешь», — подошла девушка и уточнила. «А много посуды мыть надо?» «Да я и не знаю. В избе смотреть надо. Сходи, оцени предстоящий фронт работ». Довольно быстро я распределил обязанности среди 19 человек. Когда подошел двадцатый, и я ему попытался выдать задание с наградой в виде моей репутации, выскочила табличка Внимание! Репутация с персонажем заблокирована для выполняющихся заданий. Дальнейшая выдача заданий сегодня невозможно. Беда! Как меня угораздило так подставиться-то? А ведь парень задание ждет. Что ж мне ему сказать-то? Не давать задание? Нет, неправильно это. Выдать задание с опытом сразу. Нехорошо по отношению к тем, кто выполняет задания на репутацию. К счастью, подоспел тот силач, что пошел кусты рвать. «Вот, готово!» Он бросил передо мной кучу кустов, среди которых попадались репейник, чертополох и парочка каких-то незнакомых мне растений. «Извини, парень, сейчас я узнаю, что он мне хотел рассказать, а потом поговорим с тобой, ладно?» Силач рассказал мне, что староста нашей деревни является по совместительству еще и трактирщиком, а кроме него тут имеются еще торговец и кузнец. Торговца зовут Путята, а кузнеца Кривень я комиссия подтвердила эти слова, и я со спокойной душой отдал десять опыта, и пожелал парню приходить завтра еще. Репутация со мной у него уже имеется, так что сможет просто рассказать что-то интересное без особых усилий. Следом за ним пришел великий охотник на тараканов, высыпал из кулака горсть павших в неравной схватке тараканов, поинтересовался. «Пересчитывать будешь?» Я жестом подозвал недавнего парня. «Можешь пересчитать?» Даже на такую простенькую просьбу пришлось выдать задание на десять опыта. «Конечно», — тут же согласился тот. «Прежде чем ко мне успел подойти кто-то еще за заданием на репутацию, я успел провозгласить. На сегодня рабочие руки больше не требуются. Приходите завтра, ну или можете подождать и получить какое-нибудь задание вроде подсчета тараканов». Из оставшихся четырех человек двое ушли, а двое остались. Буянить возмущаться никто не стал» и на том спасибо. «Сорок девять!» — радостно провозгласил мой счетовод. «Как сорок девять?» — с яростью переспросил охотник. «Сейчас вместе будем считать!» После совместного подсчета ничего не изменилось. Пришлось охотнику уйти добывать последнюю жертву. Вернулся он почти сразу же, но его успела опередить девушка, взявшаяся вытирать пыль с окон и убрать паутину. Охотнику в результате пришлось ждать, пока-то расскажет мне территориальное устройство нашего места обитания. Оказывается, мы живем в деревне Зябликова, Мощанского погоста Твердовской волости княжества Вольного. В Мощанском погосте сидит погостный боярин Егорий Калита, а в Тверде посадник Кирим Смелый. А главный в княжестве является князь Ольгерт Могучий. Он живет в своем детинце рядом с городом Твердом. Княжество наше сейчас воюет с двумя соседними и, разумеется, с Ордой. Но именно в данный момент образовалось шаткое перемирие. Все это девица успела выложить за минуту. Такой четкой и концентрированно поданной информации я еще не встречал, Поэтому от души отсыпал ей тридцать опыта и две монеты. Девчушка радостно взвизгнула и унеслась в центр деревни. Ну вот, а я ее хотел спросить, что это за Орда такая и почему с ней, разумеется, надо воевать. Надо запомнить на будущее. Уточнять данные надо до награды, а не после. Подошел охотник, продемонстрировал мне убитого таракана и отнес в кучку к остальным, после чего с саркастичным тоном поинтересовался. «Ну, и что ты хочешь услышать?» «Вот не нравился мне этот гусь, и все тут. Совершенно не нравился. Надо его как-то обломать. Ты неправильно ставишь вопрос. Не что я хочу услышать». А что ты можешь мне рассказать? Кстати, 15 секунд из отпущенного тебе времени прошло. Ну и вредный же ты непись. Что значит непись? Это слово меня заинтересовало, тем более, что я его уже слышал в свой адрес от Махруси. NPC — это аббревиатура для неигрового персонажа. То есть ты программа, а я игрок. И ты тут для того, чтобы развлекать игроков, а не заставлять их бегать за тараканами. Ну, что скажешь? «Новая это для тебя информация, или нет?» Я в растерянности перевел взгляд на комиссию. Махруся опустила глаза вниз, а Гздынь отвел в сторону. «Похоже, этот... Э, как его?» «Ага, Стравень красивый сказал правду». «Это что же, я действительно компьютерная программа, или же я искусственный интеллект?» «Тогда становится понятным, почему я ничего не помню об окружающем меня мире и почему раздают тут задания». А также в эту же дудку дуют все таблички с копом. Что над игроками, что те, которые вылезают передо мной по поводу моих ресурсов. Но это все равно не объясняет, почему я так ненормально воспринял свое тело. Ведь если я искусственный интеллект, то у меня до этого тела вообще не было, и я должен был воспринять тело этого старика как нечто само собой разумеющееся. Или же программисты что-то напутали, и меня настраивали под другое тело, а потом впихнули сюда. Блин, нужно больше информации. Спасибо, это новая и действительно важная информация. Приходи завтра, пообщаемся. А пока за такую информацию, держи. Я отдал ему пятьдесят опыта и пять монет. Было чрезвычайно забавно видеть его округлившиеся глаза при получении награды. И особенно, как он захлопывал открытый уже для скандала рот. Он молча развернулся и пошел. Походка его при этом была несколько деревянной, видимо, я его озадачил. А какую награду вы дадите нам за работу в комиссии? внезапно поинтересовался Ксдынь. Не подумайте, я не из жадности, просто хотелось бы определенности. Еще один навык устроит? Такой ж бесполезный, как плетение? ехидно поинтересовался Ксдынь. Это почему это плетение бесполезно? опешил я от такого пренебрежения. А что с ним делать? Что плести? «Где мы найдем столько заборов, которые нужно починить?» «Зачем же обязательно заборы?» — улыбнулся я. «И кроме заборов плести еще можно много чего». «Например?» — все с той же ехидной интонацией поинтересовался Гздынь. «Да пожалуйста! Кораба раз, туеса — два, корзины — три, лапти — четыре, кольчуги — пять, бармицы — шесть. Правда, в последних двух случаях уже непростое крестовое плетение» а круговое, но суть от этого не меняется. Есть возможность делать кольчуги и плетения, но плетеные прочнее. А ведь я далеко не все перечислил, что мог. Так что думайте, голова ж нужна не только шапку носить. Хотя у вас и шапка-то нету. Даже и не знаю, зачем вам в таком случае голова, разве что есть в нее. Ладно, вам пока и простого крестового плетения хватит. Научитесь его для начала использовать. Потом я вам покажу веревочное плетение. Оно очень похоже на простое крестовое, но смотрится интересней. Правда, его не везде можно использовать. Например, лапти таким уже не сделаешь, а вот корзинки можно. Ну, а круговое — потом. Оно более сложное, хоть и более интересное. А еще ведь есть и ажурное. Да, много всяких видов. Зависит от того, чем заниматься. Да и захотите ли если до сих пор применение своему навыку не нашли. Босиком вон, до сих пор бегаете. Стыдоба. А я вас еще одному навыку учить собирался. Вот возьму и не буду учить, пока лапти себе не сплетете. Меня от чего-то так злость обуяла. Эх, навыку обучил, а они нос воротят. Ишь, какие! Я уже чуть ли не кричал, но под конец своей обличительной речи мне все же удалось сбавить обороты и спросить уже почти мирно. Но сможете оселить лапти?» «Сможем», — решительно произнесла Махруся. «Ага», — подтвердил Гздынь. «А что за навык вы дадите, когда мы научимся лапти плести?» Выскочившая табличка тоже поинтересовалась этим вопросом, но, отмахнувшись от нее, я так и ответил. «Там видно будет. По вашим лаптям посмотрим, что вам за навык давать. Может, вас еще раз придется плетению учить». «Внимание! Доступен тип награды, неопределенный навык». Выбор навыка осуществляется при окончательном расчете с игроком. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 16 из 25. Гздынь с Махрусей после последней моей фразы переглянулись и грустно вздохнули. Я же тем временем, отведя от них взгляд, заметил скопившуюся толпу из желающих сдать мне задание. Таковых накопилось еще с десяток. Оказывается, пока я тут ругался, они чуть ли не все дела переделали. Молодцы ребята. Шустро работают. Трое ребят, орудовавших вслед за первым силачом, принесли мне еще три десятка кустов, так что мой огород должен стать заметно чище. Звались они довольно оригинально: Умный друзь, сильный «Сильный Грузь» и веселый прусь. Они попросили у меня три минуты и разрешения выступать втроем, на что я милостиво согласился. Они мне поведали про мировую финансовую систему. Оказалось, что во всем мире существуют три вида монет. Золотые, серебряные и медные. Соотношение первых ко вторым составляет 1 к 20, а вторых к третьим 1 к 100. Причем вес монет во всех княжествах и даже в орде одинаковый. Поэтому какого-либо номинала у монет нет, отсчет идет только по количеству. На мой вопрос про орду, они мне сказали, что там сидят все самые злобные твари, которым убить человека самые милые дело. Не самые добрые ребята там, видимо, обитают но и не очень-то туда и хотелось. Честно отсыпал ребятам по пятнадцать опыта. Эх, а про покупательную способность монету ребят спросить забыл. Девушка, вызвавшаяся мыть посуду, рассказала мне, что посуда у меня почти вся деревянная, и осталось ее не так уж и много. Три миски средней вместительности, два стакана, одна кружка, большой черпак и две ложки. Из общего деревянного ряда выбивались только средний чугунок и непонятно зачем нужная в моем хозяйстве огромная медная братина. Девушка-то оказалась редкой умницей, совместила отчет о первом задании вместе с выполнением второго. Я похвалил ее сообразительность и дал ей 15 очков опыта. Хотя фраза о том, что стаканы деревянные, меня немножко покорежила. Я почему-то был уверен, что стаканы должны быть непременно стеклянными. Почему? «Черт его знает». Внезапно оказалось, что у меня набралось 24 очка опыта из нужных 25 для получения следующего уровня. Надо как-то добраться до старосты. А ведь тут ждет целая толпа игроков в ожидании сдать мне задание. Я посмотрел на ожидавших своего счастья парней и выбрал одного из них. Глуп, конечно, но мой выбор определили имена. Одного звали «Хитрый Вась», а другого «Ушастый Трим». Для нового задания явно потребуется хитрец, а не ушастик. Надеюсь, с выбором я не ошибся. Хитрый Вась, у меня для тебя есть чрезвычайно ответственное задание. Справишься? Ждет тебя тайная награда. Причем чем быстрее справишься, тем лучше будет награда. Надо сюда привести старосту, у меня к нему дело. Парень даже не стал отвечать, понесся к центру деревни. У меня же выскочила очередная табличка. Внимание! Доступен тип награды «Тайная награда». Выбор награды осуществляется по результату выполнения задания. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 25 из 25. Внимание, вы получили новый уровень развития. Для активации свяжитесь с текущим главой. Текущий глава староста поселения. «Мои дорогие помощники, подождите немного. У меня большое дело к старости. Пока я его не сделаю, задание принять у вас не смогу» но я уже послал одного из помощников за старостой. На эту мою фразу вопросы посыпались как из рога изобилия. Они слишком много на себя берете? А староста точно сюда придет? Стоит нам вообще ждать? Может быть, вы сами к нему сходите, а мы вместе с вами...» «Я бы, конечно, сходил, но это займет много времени, поэтому я и попросил привести старосту сюда». В этот момент показались спешащие сюда две фигуры. Староста бежал вслед за хитрым Васем. Половина лица его почему-то была в муке. Через плечо перекинуто полотенце, а на поясе красовался фартук. Судя по всему, староста сюда изрядно торопился. Подбежав, даже не отдышавшись, староста спросил. — Что случилось, дед Макар? Правда, что ли, помирать собрался? — Да нет, нормально себя чувствую. Спасибо, Маланьи, подлечил меня. — А где же этот? — староста ввел взглядом толпу. Но хитрый Вась уже где-то спрятался. И ведь правда хитрый, не просто привел старосту, но заставил его прибежать. Тот принялся отряхивать свои волосы полотенцем. «Ну, попадется он мне, семь шкур с него спущу. Сказал ведь, раз, что ты на последнем издыхании, потому и меня срочно кличишь, тайну какую-то страшную поведать. А в таком-то ведь грех отказывать, даже разбойнику лютому, не то что односельчанину» староста закончил с приведением себя в порядок и радостно улыбнулся. — Ох, и шельму же ты прислал, дед Макар! Где только отыскал такого? — А ведь я даже имени его не глянул. Сразу к тебе побежал. А ты, погляжу, всерьез за ум взялся. Даже огород немного прополол. Только ссор из избы зря вынес. Надо сжечь его. А то хозяин обидится, не будет дом оберегать. Хотя твой дом только его стараниями еще и жив. Не будь его... — Давно будешь развалился. Ты уж отблагодари его как следует сегодня, коли пить перестал и о доме заботиться начал. Когда староста начал говорить про хозяина, я вначале подумал, что избушка-то, оказывается, не моя, а потом постепенно понял, что он про домового. С трудом удержался от вопроса о серьезности и разумности старосты, но, вспомнив про существующие здесь школы волшебства, понял, что и домовые очень даже могут тут существовать». «Это еще один фактик в копилку того, что я не на своем месте. Для меня слова про домового — какой-то бред. Но, тем не менее, я про них что-то знаю. Причем в моем сознании они воспринимаются скорее как сказка, нежели чем что-то реальное». Староста же тем временем огляделся внимательней, заглянул в по-прежнему открытую дверь и удивленно присвистнул. «Да, дед, уважаю. Если и делать дела, то только так». «Сразу и во всем. Молодца. Но в следующий раз уж, будь добр, сам приди ко мне. А то как-то не солидно, когда староста по деревне носится, да еще в таком виде. Он же меня с кухни вытащил, скотина. Это ж ни в какие ворот не лезет. Вот что я сейчас посетителям трактира говорить буду? Почему рыба еще не пожарилась?» «Боженьки, рыба! Как бы не сгорела, пока я тут бегаю!» И староста понесся, как чумной, обратно. У меня же выскочил набор табличек. Внимание. Вы активировали новый уровень развития 2. Внимание. Увеличивается лимит дневной награды в опыте? Текущий лимит 750 очков опыта. Внимание. Увеличивается лимит дневной награды в репутации местности? Текущий лимит 15 очков репутации. Внимание. Увеличивается лимит дневной награды в личной репутации? Текущий лимит 60 очков репутации. С удивлением для себя обнаружил, что денежный лимит-то не увеличивается. Печально. Маловато как-то 60 монет. Я ведь уже успел во вкус войти. Задание раздавать оказалось довольно весело. Дальше потихоньку все игроки отчитывались о проделанной работе и что-то рассказывали из своих знаний о мире. В основном мне рассказывали о ценах на все, что попало. Первый брошенный в эту область знаний камушек показался игрокам довольно удачным. Я дал 15 опыта за довольно простенькую информацию, потому остальные, слышавшие это, рассказывали то же самое. Так я узнал, что мешок овса здесь стоит примерно 4 серебряных монеты. В городище уже монет 12, а в столице так и вовсе 16. Яйца здесь на медяк можно получить десяток, а в городище уже не больше двух. Килограмм рыбы в среднем стоит тут около пяти монет, а в городище опять же уже 25 а в столице и вовсе 40. Курица тут стоит 2 медика, а в городище 10. Но в городище или столице выбор кур гораздо больше. Там можно найти несколько пород на выбор. Так что, если я всерьез когда-то озабочусь разведением редких пород, то мне прямая дорога в городище. Также рассказывали, сколько стоят овцы, свиньи, помидоры, огурцы, корову, быки и даже сухофрукты. Причем, что самое интересное, Некоторые из сухофруктов могли стоить дороже быка. Так, например, сушеные бананы и ананасы стоили дороже, а курага, изюм и чернослив дешевле. А вот на вопрос, почему именно городище, а не город, мне никто не ответил. Городище и городище, так повелось. Странные люди эти игроки, ничего их не интересует. На первый ценовой рассказ я отдал 15 опыта, а потом давал уже только по 10. «Ну сколько можно слушать про одно и то же?» «Надоедает ведь?» «Но нет. Все игроки почему-то предпочитали проторенную дорожку и толдычили-толдычили мне про всех этих овец, коров, коз, быков и прочих гусей. Последними сдавали свою часть работы три девушки, ходившие стирать белье. Они даже для этой цели где-то корыто у меня нашли. При возвращении посетовали, что у меня нет веревки, где белье развесить». Вот и нашлось задание для последнего страждущего. А то мне тут как раз опыт и репутацию выделили, и опыта добавили. Они тоже мне рассказали про цены, но эти цены меня очень заинтересовали. Это были цены на алхимические зелья, проведение ритуалов, артефакты и магические книги. Видимо, девчушки собирались становиться волшебницами, раз были в курсе всего этого. Так вот, цены на книги с магическими заклинаниями начинались от пяти золотых монет. А обучение в школе волшебства — 50 золотых в год. И это при том, что ученику нельзя было отлучаться за ворота школы для заработка. И обучение длилось не менее пяти лет. Уж с какой-то. А в столице еще имелась и Академия волшебства. Там тоже учились пять лет. Но обучение стоило в два раза дороже. И обучали там заклинанием высшего порядка. Да уж, теперь я понимаю фразу Малании по поводу дороговизны обучения. «Дорого?» Это еще мягко сказано. Поскольку девчушки рассказывали это все втроем, то и отсыпал я каждой из них по двадцать опыта. Уж больно много они мне пищи для размышлений дали. тебе белье так. развешь как-нибудь сам. Оставшийся парень совсем погрустнел. Ну что ты уж повесил, ушастый трим, и тебе нашлось задание. Нужно соорудить веревку для просушки белья и, собственно, развесить его. Правишься? Тот в ответ радостно захлопал ушами, хотя это я уже преувеличиваю, просто радостно кивнув, принялся за работу. Тут из моей избы выглянул хитрый Вась. Ну что, какую награду я заслужил? Ты молодец, а потому выбирай награду на свой вкус. Моё уважение, уважение в деревне, но чуть меньше, навык, опыт или монеты. А всего понемногу можно? Хитро поинтересовался этот товарищ. Можно, невольно усмехнулся я но тогда без навыка». «Ну...» — разочарованно протянул тот. «Так неинтересно. Я навык хочу». «Без проблем. Я вручил ему навык сопротивления соблазнам». «Э... это что?» «Это навык. Пользуйся на здоровье». «А как?» «Молча, собрав волю в кулак. Главное, не уступай всяким соблазнам». «А как тогда жить, если не уступать?» Я развел руками. Ну, — Сам думай. — Ты, кстати, мое уважение зарабатывать думаешь? — Конечно. Тогда сбегай в деревню и приведи мне еще желающих потрудиться. У меня еще не вся работа по дому переделана. Довольный парень убежал.